Счастливо оставаться. Братве, привет от Снегиря. Они спокойно прошли мимо горы. Тот, словно загипнотизированный, смотрел, как угол открыл калитку. Гости вышли на улицу, заработал двигатель, и невидимый за высокой стеной автомобиль уехал. Только сейчас гора вспомнил про пистолет за ремнем сзади. Но он был даже рад, что не заварил кашу. В разборке старших лучше не вмешиваться. Из комнаты раздался истерический крик Леночки. Гора вздохнул и нехотя пошел в комнату. Он знал, что сейчас увидит. Коста-Браво – это золотой берег, а небольшой городок Салоу считается самым русским курортом Испании. Солнце здесь светит круглый год, и море почти всегда теплое, и золотой песок приятно прилипает к телу. Хотя оказывается, что эффект золота создает не песок, а частицы следы, которые в нем находятся. Русская речь действительно звучит всюду, где пьют сангрию и едят паэлью. Немало русских покупают тут относительно недорогую недвижимость, как летнюю дачу. Некоторые оседают навсегда, и, как правило, у них есть на это веские причины. Те, кто живет здесь постоянно, предпочитают хождению на море, купание в собственном бассейне. Он есть почти на каждой вилле. Человек, которого еще недавно знали, как Ивана Косоногова, а теперь как Мигеля Хуареса, любил плавать в бассейне у себя во дворе. Дом стоял на горе, и с террасы открывался хороший вид на море. По склону вниз теснились белые домики с красными крышами. Ближе к морю их вытесняли большие особняки, а на первой линии стояли отели. Все это поднимало настроение и создавало впечатление курортного отдыха. Но он не хотел под палящим солнцем спускаться к морю, а потом подниматься по крутому косогору или ехать на машине по узким улочкам, да часами искать внизу место для парковки. Ему было хорошо и здесь. Иришка купалась иногда с ним, в нежно-голубоватой воде бассейна. Иногда ездила с подружками на море, где загорелые мускулистые мачо, за небольшие деньги катали их на катерах и парусных яхтах. Сейчас ее дома не было, а когда кто-то подошел к бассейну, он подумал, что это повар, который хочет согласовать меню на обед. Но, подняв голову, обнаружил, что перед ним, заложив руки за спину, стоит незнакомый парень, в котором он безошибочно узнал русского. «Ты кто?» — спросил он. «Чего тебе надо?» «Привет, Астиходонска!» — велели продолг напомнить, — произнес неожиданный визитер таким тоном, как будто привез баночку варенья от любимой бабушки. «Нафиг мне твои приветы! Я там никому ничего не должен!» «Ошибаешься!» — парень вынул руку из-за спины. «Ты что? Я чист...» Но спорить было не с кем, потому что пистолет, удлиненный глушителем, не переспоришь. Он всегда окажется прав. Три щелчка не нарушили спокойствие за пределами двора. Парень спокойно повернулся, вышел и пошел по улице вверх к шоссе, на котором его ждала машина. Иван остался плавать в бассейне. Теперь он лежал лицом вниз с раскинутыми руками. Вокруг в прекрасной голубой воде расплывалось розовое пятно. Постепенно его тело погружалось и вскоре оказалось распростертым на отделанном красивым кафелем дне. Должность генерала Казубова занял полковник Синеватый. В капитально отремонтированный кабинет своего предшественника он не пошел. В нем устроили архив, а для начальника УВД переоборудовали комнату заседаний коллегии. На свое место Синеватый посадил Боброва, которому почти сразу присвоили звание полковника. Синеватый ждал генеральские погоны. Сменивший Боброва майор Лимонов надеялся на внеочередную звездочку к профессиональному празднику. Майор Васильев занимал по-прежнему должность опера по особо важным делам и ничего хорошего в ближайшее время не ждал. А может быть и в отдаленном будущем тоже.